Глава тридцать восьмая. Юля. Сначала я застыла, а потом начала высказывать Тиммерлану, что я не могу встретиться с его родственниками. Я не готова и вообще. Но мужчина прервал поток моих бессвязных слов действенным способом. Отнес в кровать и занял меня другим делом. Вещей у меня особо не было, поэтому я надела лучший свой наряд, стильные джинсы и легкий свитер. Волосы решил оставить распущенными, и немного накрасила ресницы. Я не знаю, как принято одеваться на обед богатых людей. А Тим мне в этом особо не помог. Сказал, что я могу надеть на себя мешок и буду красивой. От этих слов стайка бабочек взметнула сверху от живота к сердцу. Вскоре мы уже мчали по трассе. Я тыкала кнопками на радио и, наконец, нашла какую-то повсовую музыку. Муж скривился. Я открыла окно и вытащила руку наружу. Улыбнулась от ощущения ветра на коже. «Ты давно водишь машину?» Спросила я: "С 11 лет?" ответила Абрамов. "Папа учил меня водить, когда мне было 13. У нас была простая машина, без всех этих кнопок, но мне нравилось", грустно улыбнулась. Воспоминания об отце всегда такие нежно-болючие. "Ты бы хотела водить машину?" спросил Тим. Я задумалась. "Хотела бы, но пока нет возможности. Не зачем получать водительское удостоверение, пока нет машины, все знания растеряются". Пришла очередь Димы улыбаться. Что, спросила я. Как тебе эта машина? Красивая, ответила я. Я не эксперт, но выглядит она внушительно. Тогда она твоя, просто сказал. А я так резко повернулась в его сторону, что аж хрустнули позвонки. Что? от шока голос стал выше. Я сам научу тебя водить, а получить водительское удостоверение не составит труда. «Но только когда я сам пойму, что ты научилась водить». «Я... я...» — потеряла дар речи. «Спасибо. Я бы хотела, чтобы ты научил водить меня, но машину я не могу принять». «Она твоя», — повторил Тимирлан. «Нет, она твоя. Мы женаты, Юля. Все мое — твое». От этого заявления мне стало так тепло внутри, но я не хотела обманывать себя. Не хотела строить воздушные замки, а потом падать в реальность. Я совершенно не знаю, что меня ждёт дальше, как наши отношения с Темирланом сложится. У меня нет уверенности в завтрашнем дне. Может, во мне говорят страхи? Я слишком долго была одна и тянула всё на себе. Мысль о том, что мне кто-то будет помогать, вгоняет в приступ паники. И ещё во мне нет уверенности, что я не набоема Абрамовым. Долго нам ехать? Спросила вместо ответа. Часа полтора. Амирхан с семьёй живут далеко за городом. Конечно же, я хотела расспросить его о семье, узнать, как он стал Абрамовым, что случилось с его родителями, но я уже достаточно хорошо изучила Тима и знала, что сейчас он не будет разговаривать об этом. Надо подождать. Но поговорить мне всё же хотелось. Я решила быть смелее. Расскажи что-нибудь о себе, попросила я. Мужчину удивлённо посмотрел на меня. Все, что нужно, ты знаешь. «Твои имя и фамилию?» — переспросила с сарказмом. Тиммерлан хмыкнул. «Сколько тебе лет? Любимый цвет? Любимый фильм? Музыка? Книга?» «Двадцать шесть. Черный. Порно. Тишину. Бойцовский клуб», — ответил муж. «Порно? Серьезно?» — сморщила нос. «Это отвратительно?» — сама спросила. «Хорошо. Мне восемнадцать. Скоро девятнадцать». Я люблю жёлтый цвет, мне он кажется таким весёлым. Мой любимый фильм Отпуск по обмену. Он очень романтичный. Сразу хочется верить в сказку. Я люблю Тейлор Свифт, а любимая книга Алхимик. Это первая моя осознанно прочитанная книга, и пока ни одна другая не может её скинуть с пидистала. Картина маслом, блядь. Очень познавательно, прокомментировал Тимерлан. А твои братья, оба женаты. Ты действительно не искала в интернете ничего о нашей семье? Бросил мимолётный взгляд в мою сторону. Нет. Мне интересно тебя послушать. Млыбнулась я. Оба женаты. Супругу Наиля русская, Эмилия. У них сын Наиль. А у Мирхана, как ты знаешь, Зарина. У них четыре дочки, и ребёнок номер 5 на подходе. Ого, четыре ребёнка, округлила глаза, работая, не покладая рук. Там всё не так просто. И, о боже, Дим начал рассказывать о семье. Так я узнала, что кровных детей у Амирхана и Зарины нет. Он рассказал про девочек, про их похищение. Я слушала и просто была в шоке. Как такое вообще возможно? Похищение, убийство, пытки. Такое чувство, что я попала в параллельную реальность. Охренеть. Только и могла сказать после его рассказа. «Ещё есть Камилла». «О, с ней тоже связана история. Расскажи. Семья Абрамовых лучше любого сериала». Тим рассказал и про Ками с Владом. С ума сойти. Он её похитил, а потом они влюбились. Как вообще такое могло произойти? Было ещё Даян. Его убили. «Меня очень жаль». «Виновная и наказанная». «Это принесло покой?» Тихо спросила. «Что именно?» Знать, что виновные получили по заслугам. Тим повернулся ко мне и внимательно посмотрел. «Почему ты спрашиваешь?» «Убийца отца?» «Так и не был найден. Мне интересно. Боль станет чуточку легче, если я буду знать, что все причастны и наказаны. Легче не станет, Ю. Но сатисфакции достигнешь. Было бы здорово». Выдохнула я и отвернулась к окну. Столько мыслей сразу навалилось. Я бы очень хотела, чтобы убийца отца страдал. Иногда думаю, что смогла бы сама вершить судьбу и убить его, если бы подвернулась возможность. Такие мысли очень запретные, пугающие, но желанные. Почувствовала, как Тимерлан взял меня за руку и переплёл наши пальцы вместе, слегка сжал мою ладонь. Этот жест едва не довёл до слёз, сколько в нём заботы. Я найду убитьцу твоего отца и заставлю страдать. Произнёс супруг. И после этих самых слов я поняла, что по-настоящему влюбилась в Темирлана Абрамова.